Все приходит в срок, Все уходит в срок. Я захлопну дверь, Подведу итог. Вот еще виток. На другой порог поднимусь опять. Только как мне знать, Что не вскрикну вновь от дурного сна? Не придет война, придет весна. Что надежный друг не продаст врагу, Что любой недуг одолеть смогу. Не настигнет гром Или бурелом. Город, где мой дом, Это не садом.